Глава вторая. Четыре дня назад, или пять, или даже шесть. Надеюсь, дольше в отключке я не была. Меня разбудил звонок старшей сестры. Как бы мне не хотелось прерывать сладкий утренний сон, проигнорировать родную сестру и работодателя я не могла. ом -м -м -м -м. Вместо приветствия выдохнула я в трубку. «Здравствуйте, Фаина Сергеевна», – пропела сестрица. Тут же перед глазами возникло ухоженное лицо. Безупречный макияж с акцентом на губы, стильная оправа и новомодный из самых последних коллекций лучших модельных домов наряд. «Привет!» – не поддержала я официальный тон. «Во-первых, я хотела убедиться, что моя сестра жива и в здравии», – услышала я ответ, предвосхищающий мой вопрос. «Во-вторых, спросить, ты еще помнишь, что числишься в отделе спортивной журналистики?» «Помню. Как не помнить?» «Штатно!» – добавил елейный голос. «Помню. Какое прекрасное утро. Ты жива, в здравии, в уме и даже помнишь, где работаешь. Страшно хочется поделиться радостью с человеком. Начну с тебя. Сегодня в два у меня перерыв на обед. Присоединяйся. У редакторского отдела для тебя задание». «Какое?» – откинулась я на подушку. «Может, уволиться?» «Какой из меня журналист? Да еще спортивный». Корреспондент или репортер? Придёшь – узнаешь». После этих слов сестрица отключилась, а я, как овца на заклании, отправилась приводить себя в порядок перед встречей с нашим всем всего семейства Люблянских. Обедала Агриппина в одном и том же камерном кафе. Найти её не составило труда. Она сидела за дальним столиком перед чашкой капучино, устроив одну кисть на другую, любуясь на свежий маникюр и давая возможность получить эстетическое наслаждение людям. «Моё почтение!» Бросила я и села напротив. «Здравствуй, здравствуй!» Синий взгляд скользнул по мне сквозь очки, и я уверена, в эти три секунды было отмечено всё. Блуза рубашечного кроя, брюки, видимо, не подходящие к блузе и бёдрам, обувь, короткий пуховик, шапка крупной вязки и хвост на бестолковой голове. Одежда на мне была не просто новая, чистая, удобная, но и модная, только не соответствовала отпрыску благородного семейства. В общем-то, я вся, от макушки до пяток, включая немного курнос и нос, чуть полноватые бёдра и всеми признанный статус неудачницы, не соответствовала Люблянским. Существует всем известная сказка, где старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак. У четы Люблянских, моих родителей, было не три сына, а три дочери. А дальше расхождений со сказкой не так и много. Кто-то должен быть признан дураком. Люблянская Артемида, в девичестве Прохорова, ныне счастливая жена и мать трёх дочерей, некогда успешная балерина, вышла на покой в 30 лет, на пике карьеры, выхватив счастливый билет в виде преуспевающего бизнесмена и фамилии Люблянская. Согласитесь, Артемида Люблянская звучит красочней Прохоровой. Немешкая, она закрепила свой успех рождением трёх дочерей, оставшись при этом в отличной форме. Семья Люблянских воплощение оставшей фразы Папа работает, а мама красивая. Артемида действительно была красива в молодости. Даже сейчас грация и аристократические манеры оставались при ней. Достижения же косметической хирургии и инновационной косметологии помогали достойно выглядеть. Сергей был не столь красив, хотя и обладал мужской харизмой, притягивающей дам от 18 до 80. Главными достоинствами Сергея были умение зарабатывать хорошие деньги и обширный кругозор. Артемида искренне любила первое и не могла по достоинству оценить второе. В самом деле, какое дело ей до космических небесных тел, находящихся за пределами нашей звездной системы, квазаров и прочих сверхдальних объектов, если в этом сезоне в моде фаунский красный, а в большом дают капеллию? По задумке Артемиды, ее совместные с Сергеем дети должны были родиться красивые как мама и умные, как папа. Так оно и получилось в двух случаях из трех. Агриппина была копией матери, с успехом училась балету в Лиссабоне и не менее успешно вышла замуж за преуспевающего бизнесмена, помимо прочего владеющего издательством глянцевых и периодических журналов, где сейчас трудилась, естественно, директором. Ведь к красоте мамы и деньгам мужа прибавлялся ум папы. Младшая, Аврора, сделала блистательную карьеру в художественной гимнастике, сейчас сияла красотой на раутах и вечеринках тщательно следя за собственной репутацией, чтобы к моменту, когда познакомиться с кем-нибудь успешным и перспективным, быть вне подозрений и скандальных сплетен. Одновременно с этим она закончила факультет журналистики и вела светскую хронику в одном из журналов Агрипины. А я? Иногда я думаю, что когда мама впервые взглянула на меня в родильном доме, она воскликнула «А это что за фая?» Меня и назвали максимально непафосно не в духе блистательной Артемиды Люблянской, Фаина. Ещё в дошкольном возрасте стало понятно, что я сломала мамину систему, родившись красивая, как папа, и умная, как мама. Скорее всего, Аврора появилась с единственной целью – закрыть неудачу со мной. Нет-нет, мной занимались, пытались вырастить из того, что уродилось, человека. Честное слово, я не росла нелюбимым и заброшенным ребёнком. Меня водили в спортивные секции, где тренеры один за другим разводили руками, намекая маме, что и славной белобрысой девочке не получится олимпийской чемпионки по фигурному катанию, художественной гимнастике, большому теннису, горным лыжам, дзюдо. С шахматами и ранним развитием я тоже не подружилась. В пять лет читала лишь по слогам, считала только в пределах 20, а английский и французский языки учила по детским песенкам никак не желая поддерживать беседу с родительницей. У меня не обнаружили абсолютного слуха, тяги к рисованию, и даже кружок оригами не вызвал в моей душе отклика. В итоге меня приткнули в спортивные и больные танцы к знаменитому тренеру, который терпел меня из уважения к заслугам мамы и деньгам папы. У меня даже партнер был. Мои родители честно оплачивали занятия талантливого мальчика за честь таскать меня по паркету. Кое-как мы добрались до международных конкурсов, болтаясь где-то в середине турнирной таблицы. Но и тут Артемиду ждало разочарование. Мой подрастающий организм отреагировал на гормональный взрыв раздавшимися бедрами и неатопической астмой, встречающейся не чаще 3% от общего количества больных, а у детей и того меньше. И если в бедрах заслуженный тренер большого греха не видел, то астма подбила на корню хрупкие ростки надежды на мое очеловечивание. Врачи запретили сильные физические нагрузки. К чести Люблянских, мой партнер остался на их финансовом попечении и в дальнейшем достиг приличных высот. Несколько лет меня усердно лечили. Показывали светилам медицины, отправляли в санатории и в благоприятные климатические условия с доверенными лицами. У мамы оставались еще две дочери, требующие времени и сил, так что я не в обиде. Да и на что обижаться? На четыре года в Италии, Или летние каникулы в Швейцарии. И все это без родительской ежедневной опеки и наставлений. Любой подросток, не раздумывая, вытянет подобный счастливый билет. Постепенно приступов становилось меньше, а потом они и вовсе сошли на нет. Врачи предупреждали, что диагноз со мной навсегда. Но в последнее время я даже не вспоминала о заболевании, скрасившем мне юность. После окончания российской школы экстернатом, попутно получив школьное образование в Италии в естественно-научном направлении, я поступила учиться на журналиста. Выучилась с горем пополам, не имея ни малейшего желания не быть этим самым журналистом, не слыть им. К 26 годам я не сделала значимой карьеры в мире спорта, музыки или балета. Не достигла высоты в бизнесе, не вела успешный травел-блог не стала востребованным журналистом, политиком, кинодивой. Я не выглядела как модель, обходилась без виниров и удаления комков беша. Ко всеобщему ужасу дам не боролась с лишним весом, которого, по всем нормам, у меня не было. Мой рост остановился в 16 лет, достигнув стандартных 162 сантиметров, а вес держался на уровне 52 килограмм. При этом у меня была в наличии грудь полного второго размера, И те самые треклятые бёдра. Чтобы достигнуть вожделенных 48 кило, мне нужно попросту отрезать грудь и большую часть мягкого места или перестать есть совсем. Откуда, скажите на милость, у столь бесталантной и бестолковой меня возьмётся сознательность для подобного подвига?